Глава 7. Городская поликлиника собрала толпу народа у регистратуры. Из четырех окошек с вырезанными из оргстекла под трафарет надписями с засохшими подтеками регистратура работала только два. Пациенты преимущественно предпенсионного возраста облепили амбразуры маленьких окошек, как муравьи апельсиновую корку. Передние ряды повисли на полированном подоконнике и пытались заглянуть в прорезь периодически оборачивались и шипели на задних. Те, в свою очередь, вытягивали шеи, словно хотели разглядеть, что дают в этой самой регистратуре. Медрегистраторы в дежурном режиме обгавкивали посетителей. Иногда пациентам удавалось вывести их из себя. Тогда те, доведенные до кипения, швыряли им медицинские карточки. Иногда закатывали глаза и, вздыхая, морщились, когда кто-то, помимо обращения, еще спрашивал у них, как найти тот или иной кабинет. Видно, по закону Дарвина на такую работу всегда брали только женщин, с хваткой кобры и длинным языком. В общем, все как во всех бесплатных больницах, во все времена. Честно отстояв в очереди, я наконец добился своей карточки и получил бегунок, в какие кабинеты нужно пройти, чтобы получить справку о прохождении заветной медкомиссии для поступления в школу милиции. В списке врачей стандартно значились хирург, окулист, терапевт, лор, дерматолог, и прочее. Начать решил с хирурга. Недавно только узнал, что слово «хирург» пишется иногда через «е». Наверное, это все-таки зависит от квалификации врача. Возле выкрашенной в голубой цвет стены по обеим сторонам кабинета хирурга растились ожидающие. Лавок на всех, как обычно, не хватило. Кто-то, как предстояло и мне, подпирал штукатурку. «Кто последний?» – спросил я, с тоской оглядывая длиннющую очередь. «Все последние!» Злорадных мыкали в ответ бдящие в передних рядах те, кто уже близко подобрался к заветной двери врача. На их лицах сияло торжество и чувство превосходства над вновь прибывшими к заветной двери, которых они считали песчинками, прилипшими к своим подошвам. Я повторил вопрос погромче. Задние граждане тут же напряглись и стали переглядываться между собой, будто искали жертву. Каждый знал, что он уже не крайний и готов был это доказывать с пеной у рта. Наконец, одна женщина с лицом учителя литературы, вместо волос на голове узел, длинная вязаная кофта поверх блузки, из косметики только невзрачная подводка, карандашом, встрепенулась, повернувшись к задевавшемуся мужичку пенсионерской наружности. «Мужчина, вы что молчите? Вы же за мной занимали!» «Что? Простите?» Мужичок обернулся. «Я говорю, люди спрашивают, кто крайний. Я за вас должна отвечать!» «А, да!» — закивал мужичок мне. «За мной будете!» «Молодой человек, а я вот, если что, за бабушкой». Хитро прищурившись, кивнул он на женщину. «Да какая я вам бабушка?» Замахала руками училка. «Я моложе вас, у меня мужа всего сорок лет». Подумала и как гавкнула. «Хам!» Пенсионер сидел и хихикал в тряпочку, довольный, что одержал победу в больничной перепалке над таким грозным противником, как уже не совсем молодая и громкоголосая женщина. Часа через полтора своим течением очередь вынесла меня поближе к двери. Только сейчас я и смог прочитать текст, написанный на клочке бумаги, вставленный в рамку из стекла на двери. Прием ведет хирург Мытько Павел Алексеевич. Не понял. Вот так поворот. Это тот самый заведующий отделением хирургии стационара? Или однофамилец? Или родственник? Может, у них в семье все хирурги? Семейный подряд. Не помню я, как его по имени и отчеству. Наконец подошла моя очередь. Правда, вперед меня пыталась проскочить невинного вида тетенька. Она будто не замечала очереди и встала сразу к двери. Мол, мне только спросить, карточку забрать, анализы отдать и тому подобное. Но голова очереди, в этот раз объединившись с хвостом против общего противника, изгнала самозванку с криками. «Тут всем только спросить. С самого утра сижу!» и прочими декларативными заявлениями в защиту прав очередников. Дверь распахнулась, из кабинета вынурнула невзрачная девушка, похожая на мышку. Она растворилась в коридоре, оставив щель в слегка приоткрытой заветной двери. Аллилуйя, свершилось. Самый сложный квест на сегодня почти пройден. Сзади на меня уже силой напирало чье-то тело, и скорее всего не одно. И этой силой меня внесло в кабинет. Задом чувствовал, как мои последователи из-за меня таращатся и дверь не дают закрыть, в надежде, что их не выгонят. Но чаяния их не оправдались. Дородная медсестра с лицом старой знакомой, не оборачиваясь и не отрываясь от писанины, грозно рявкнула, профессионально уловив боковым натренированным зрением, что пациентов больше, чем один. «По одному заходим!» «Но мне только спросить!» пискнул кто-то из стоявших за мной. «Выйдите из кабинета!» Позиция Лены была непреклонна. Подняла на меня глаза, ее пухлые щеки раздвинула широкая улыбка. «Петров!» «Ты что ли, Андрей, ты как здесь? Заболел? Или опять подрезали? Тьфу-тьфу на мой язык!» «Привет, Ленок. Обрадовался я своему блату в заветном кабинете. Да вот медкомиссию прохожу. На поступление». «Рано что-то». Слишком тонкие, перещипанные брови Лены встали детским домиком. «Так это для школы милиции. Там все заранее надо делать». «Ого! Милиционером хочешь стать? Понравилось валютчиков ловить? Хочешь на поток это поставить?» «Молодец, Петров! Вот всегда знала, что есть тебе что-то такое!» «Да, Павел Алексеевич?» Медсестра повернулась к насупившемуся врачу, которому мы и слово ставить не дали. Это был тот самый Мытько, что был заведующим отделения хирургии. Он сидел за неказистым кривым столом и из-за полировки и ядовито меня осматривал. Вспомнил гад нашей терки. Как бы медкомиссию мне не зарубил. А то припишет плоскостопие какой-нибудь или другой геморрой. Лена, не обращая внимания на нахохлившегося мытько, продолжала громкоголосо вещать. «Ну что, встал, давай карточку и раздевайся до трусов». Я скинул одежду на кушетку. Лена невольно задержала на мне взгляд. «Ого, Петров, да ты возмужал. В палате у меня лежал за дохликом. А теперь на мужика похож. Хорошего такого мужика. Сколько тебе лет-то, семнадцать?» «Уже восемнадцать», — ответил я. «А так и не скажешь. Колись давай. Как заматерел так быстро». Работа." Загадочно улыбнулся я. Наконец подал голос Мытько. «Встаньте, Петров, и вытяните вперед руки!» Его с виду интеллигентное лицо немного отталкивало. Тонкие черты никак не вязались, с хомячьими, землистого цвета щеками. Рыбьи бесцветные глаза спрятались за круглыми очками, а Берия. Редкие русые волосы, старательно зализанные на бок, безуспешно пытались скрыть достаточно обширные залысины. Мытько нехотя подошел ко мне, Проверил симметрию тела, но отклонений не нашел. Попытался нарыть колеос, но мой прямой позвоночник послал его нахрен. С надеждой посмотрел стопы. Свод в норме. Да скрестись недочего. Черканул раздраженно в карточке и бланке свою закорючку, шлепнул печать и вышел из кабинета, бросив напоследок через губу. «Кварцевание!» Дверь захлопнулась, и мы с Леной остались вдвоем. Ну рассказывай. Уставился я на нее как докатилась до такой жизни». А, махнул это пухлой рукой. «Павла Алексеевича главврач поймал на взятке. Огласку не дал, но по собственному перевестись ультимативно попросил. Вот и слетел Мытько с заведующего на хирурга на приеме в поликлинике. В операционный блок его не взяли. Руками он сам давно ничего не делает. Практику утратил». «А ты чего за ним спустилась?» «А мне здесь наоборот хорошо». Широко развела руками Лена будто показывая, какую рыбину она поймала. «Никаких ночных, никаких переработок, никаких процедур с капризными и вредными пациентами. Полдня честно отсидела и домой. Правда, зарплата без ночных меньше, зато по дому все успеваю. Не бегаю, как в жопу раненый бегемот. Прихожу, спокойно готовлю, посуду помою и свободно». Она от чувств развела руки в стороны так, что локти прогнулись в обратную сторону, а грудь, нахальная и в упор, нацелилась прямой наводкой мне в лицо. «Даже ухажёра себе завела. Токарем на заводе работает. И ты представляешь, Еще и второй за мной ухлёстывает. Тут на этаже из рентгеновского кабинета. То ни одного, то сразу два. Вот думаю, что делать, как выбрать?» «И ты, дабы не грузить себя муками выбора, решила подстрелить третьего?» «Дурак, я серьезно. При этом ее щеки кокетливо заолели. «Бери того, кто без мамы живет. Улыбнулся я. Не прогадаешь». «Так они оба с мамами живут». Вздохнула Лена. «Обмельчал нынче мужик. Если без мамы живет, так непременно женат. Если не женат, то алкаш. Если не алкаш, то женщин как огня боится. Если не боится, то жмот и скупердяй. Вот скажи мне, Андрей, куда же вся твоя братья подевалась? Ведь какую войну с фашистами выиграли? И что, до сих пор восстановиться не могут?» «За всех не скажу, Лен. Но по большей части ты права. Русского мужика приличного еще отыскать надо. Как самородок в тайге». Но не каждый самородок колечком золотым будет. Да и брака много, и блестящих пустышек, что золотом прикидываются. «Вот я головушку и ломаю, как выбрать, как не ошибиться?» «Не пятнадцать уже. В последний вагон заскакиваю. А тут их два оказалось. В какой скакнуть, ума не приложу. Пока думать буду, боюсь, как бы одной на перроне не остаться». «А что тут думать?» – подмигнул я. «Встречайся с двумя. Пусть победит сильнейший». «Как это?» Глаза Лены округлились до размеров мячиков для пинг-понга. Очень просто. Расписание составь. Тут главное грамотно развести во времени и пространстве. И не проколоться на именах, явках и паролях. «Это как?» — Лена задумалась. «Вторник, пятница, токарь. Среда, суббота, рентген. Четверг, рыбный день. Воскресенье, выходной. Собой займусь. Парикмахерская или еще куда там мы, женщины, ходим. Понедельник, день тяжелый, сделаю перерыв». «Работой займусь. Но слишком налегать не стоит. Ко вторнику силы копить надо». «Ну да». Удивился я Ленкиной расторопности. «Прям с двумя встречаться?» С придыханием спросила Лена. «Сразу?» «Пока да. С тремя не советую. Запутаешься сто пудов. Да и хлопотно по времени будет. Опять же, недосып, потеря внимания, расшифровка и провал». «С двумя». Мечтательно пропела Лена. «А что, так можно?» «Нужно, Лена, нужно». Любить себя надо щедро и ценить. Один раз живем. Жизнь коротка, а молодость еще короче. Ну, Петров, сказал в точку прям. Точно 18 есть? Если честно, 19. С хвостиком. Ого-го каким. Да ну тебя, не верится что-то. Делов-то, линейка есть? Зачем? Она уже протягивала расписанной пастой и чернилами чертежный инструмент. Померить. Что? Ну это, если 19. А может уже больше, я же расту. Фразу «неимоверным усилием» удалось закончить с самым серьезным видом. Ленкины глаза застыли, и когда она поняла ловко скрытый, истинный смысл нашего разговора, в одно мгновение залилась красным цветом. Даже руками лицо закрыла. Чтобы немного разрядить обстановку, я произнес. «Ты бы видела, какая ты сейчас красивая». Лена разулыбалась. «Эх, где мои 20 лет? Убедил. Сегодня же рентгену намекну, что неплохо бы в кино сходить. Там как раз новый фильм вышел». Женщина, которая поет. Представляешь, про мою любимую певицу сняли. Ей тоже с мужиками не везет. Надеюсь, в будущем она найдет своего одного единственного. Насчет одного не уверен, улыбнулся я. Но найдет. Просто мужики еще не выросли до ее уровня. Спасибо, Андрей. Посплетничал с тобой, как с родной душой. Ты заходи, если что. Ну уж нет, прищурился я. Лучше уж вы к нам. Хотя тоже не надо. Ладно, заскочу как-нибудь. Часто у вас кварцевание. Мытько куда-то запропастился, а в коридоре народу тьма. С утра ждут. Да не часто, но Павел Алексеевич в последнее время смурной ходит. Все думки думает. Я спрашивала, а он только шипит. И на пациентов гыркает. Может, с женой что-то неладное, не знаю. Конечно, будет гыркать. С небес на землю опустили. Или вока лишился. Ну, это не совсем, заговорщически проговорила Лена. Тут тоже много кому кое-что требуется. Только между нами, Андрей, ладно? Кому больничный продлить подольше надо, а кому вообще его открыть за ушиб или синяк? Горбатого могилу исправит, да? Я нахмурился. Павел Алексеевич теперь и со мной делится. А куда ему деваться? Я же больничный выписываю. Теперь вот на стиральную машину коплю. Как плакат в промтоварном магазине увидела, решилась наконец. Так он меня зацепил. Там женщина цветет и улыбается, а тазик с бельем зачеркнут. И надпись. Пусть будет закрыта дорога к корыту, шагами большими к стиральной машине. Как на революцию призыв, да? Революция, что освободит женщин от стирки. Вот если бы еще такие машины для мытья посуды были. Но это фантастика. Я такую стиральную машину присмотрела. Закачаешься. Это тебе не Рига. У подруги просто Рига-54, красивая, конечно. На космический корабль похожа. Но старая модель уже. Я тут по телевизору смотрела киножурнал. Фитиль. Так там ее назвали корытом с мотором. Потому что отсек один, и для стирки, и для отжима. А я сразу нормальную хочу. Переписав список лиц из уголовно-розыскного дела, кто контактировал с убитой Соболевой, я вернул его Погодину. Тот радовался этому, как молочный поросенок мамкины сиськи. Несколько раз сказал спасибо, тряся и пожимая мне руку. «Ты что, Федя?» – удивился я. «Думал, документ замылю?» «Ну, мало ли!» Виновато пожал плечами тот. «Шеф меня убьет. Там же опись в деле, за его подписью. А зачем тебе список контактов убитый? Ты же не пойдешь их опрашивать? Или пойдешь? «Вместе пойдем. подмигнул я. «Вместе?» «На тебя же темнуху свесили. И корки у тебя есть. Ты же в первую очередь должен быть заинтересован в раскрытии». «Но ты же понимаешь, Петров, что до меня его лопатели столько бывалых оперов, что раскрыть шансов ноль. Скорее СССР рухнет». «Не мели ерунды». «Ой, лишнего сказал». осекся, Федя». «Нельзя так про родную страну, тем более, что мировой коммунизм скоро на весь земной шар распространится!» «Я не про это. Я про то, что раскрыть невозможно. Я в тебя, погоден верю». «Истебясь?» — добавил. «Как в себя». «Это почему же?» «Потому что у тебя есть я. Одна голова хорошо, но запаска не помешает. Знаешь, какая самая умная ящерица в мире?» «Нет. Ворон, что ли?» «Змей Горыныч. Даже разговаривать умеет. А все почему?» «Потому что три головы». «Ох, Петров!» вздохнул Погодин. «Чувствую подвох какой-то. Мне еще ранее судимых надо отработать по краже шубы. Поручение от следователя пришло. Там столько обойти надо». «Какой еще шубы? Рассказывай, вместе отработаем. Вечерком пробежимся. Не преступление века же». «В том-то и дело, что происшествие громкое. Шуба-то норковая». «И что?» Сразу не врубился я. «Как что? Ты знаешь, что такое норка? И сколько она стоит?» У меня норковая шуба ассоциировалась с достатком чуть выше среднего. В моё время даже твердый средняк мог позволить себе приобрести такое изделие, особенно в кредит или в рассрочку. А тут до меня дошло, что дела обстояли совсем по-другому. В Советском Союзе шуба не столько грела бренное тело, сколько тешила самолюбие. Была мерилом того, насколько удалась жизнь. Такую одежду могли себе позволить только обеспеченные женщины актрисы, жены дипломатов и партийных работников. Шуба или новый автомобиль. Состоятельным дамам приходилось выбирать. Норка стоила, как Жигули, 5000 рублей. Каракуль – 3,5. Простой люд с зарплатой в 120-150 рублей. Тоже носили шубки, цигейку и овчину. В 80-х их сменит андатра. Каждая советская женщина во все времена мечтала получить меховой, мешок с рукавами, сомнительного кроя, О красоте и стиле даже и речи не было. Сейчас самыми доступными были шубы из крота. В перестройку объект желания и предел мечтаний, шуба, наконец-то станет доступным. Но слегка в облезлом варианте. Наши милые женщины нарядятся в бродячую собаку, родом из Китая. Ладно, Погодин, сегодня вечером после работы прошвырнемся по адресам. Подготовь список ранее судимых за подобные преступления и склонных к их совершению. Шубу-то у кого хоть украли? Ты не поверишь.